«Ведь ты же его как-то зовёшь?» Встряхивая с себя остатки пожухлого сена, снова попытался выяснить истинную сущность тропинки Мартин. «Ага, как бы не так. Пойди его дозовись», — признался Альбельда. «Шмыг, и только его и видели. Хитрый подлец», — нежно добавил он. «Ух, я ему покажу, пусть только объявится». «Но имя-то у него есть?» — настойчиво продолжал выпытывать Мартин. А «У него их много», — снова выкрутился Альбельда. «Как хочешь, так и зови». «А ты как зовёшь?» – не уступал Мартин. «Да когда как?» – беспечно откликнулась эхо. «Суть ведь не в том, как. Суть в том, для чего». «Так, ладно. Тогда для чего?» «Вот это уж совсем не твоё дело». Фу, в сердцах сплюнул Мартин. «А это ты зря!» – злорадно хихикнул тот. «Не плюй, глядишь и пригодится. Как без меня подругу-то искать будешь, а? Не подумал? Смотри, обижусь». «Я ведь, по правде говоря, очень обидчивый. Знаю, что это мой недостаток, но что поделаешь, какой есть?» Тут кто-то пихнул Мартина в спину, и он обернулся, но на удивление там никого не оказалось. «А-а, явился, красавчик!» Вихрем облетев вокруг Мартина, напыщенно выдало эхо. «Может, все-таки объявишься? Или будешь продолжать кривляться исключительно для себя?» Вместо ожидаемого ответа Мартин увидел, как в пустом пространстве точно перед ним плавно вырисовываются черты хрупкого густого облака, которое, проворно меняя свою окраску, светясь то красным, то желтым, то рыжим светом, вытягивается в довольно крупный овал, выпуская при этом к земле длинные дымчатые отростки. Спустя всего каких-то пару минут перед Мартином уже стоял статный красивый конь с глубокими, словно небо, глазами. пепельный с черными подпаленными гривой, длинными ногами и от чего-то желтым хвостом. Так, небрежно помахивая им из стороны в сторону, он нагло смотрел на мартина, шевеля своими пухлыми, шикарными ноздрями. Ты где это шлялся, бродяга, словно строгий отец, спросил Альбельда у своего непослушного облака, на что тот лишь молча шевельнул ушами и прекратил обмахиваться хвостом. Он что совсем не разговаривает, полюбопытствовал Мартин. «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответила эхо. «Ну, я не знаю. Думаю, что нет», — рискнул предположить Мартин. «Но, с другой стороны, если учесть все его способности, то вроде бы должен». фыркнул конь да так сильно, что Мартин обдуло влажной горячей струей воздуха. «Угадал!» — пробасил он и обнажил свои внушительные зубы. «Ой!» — растерялся Мартин и И, сделав шаг назад к темной воде, попытался отступить, но дальше отходить было некуда, поскольку болото подступало к самым его ногам, и потому он был вынужден просто замерить на месте. «Да вон не только...» «Разумеется, я еще и кусаюсь!» Продолжая улыбаться во весь свой зубастый рот, возвестило нечто. «Смотри!» И с этими словами конь шагнул к Мартину, приблизил к его лицу свои ноздри и, клацнув зубами, сделал так. Фу". Мартин получил поток слюнных брызг вместе с ветром прямо в лицо, от чего содрогнулся, и по его телу тут же пробежала противная дрожь. Опасаясь, что этот зверь не выносит резких движений, он медленно поднял руку и, стойко продолжая оставаться там, где и был, вытер ладонью свое мокрое, обслюнявленное лицо. Ага, мотнула своей большой головой ничто, и волосы тоже поправь. Уже тише. Ну, все точно так же в лицо Мартину выдохнул конь. «А то порядок. Мартин смутился и начал быстро приглаживать растрепанные внезапным дуновением волосы. «Ну, вот вам, пожалуйста, я ж говорил!» Где-то за спиной Мартина вдохнуло эхо. «Явился голубчик!» «А мы уже тебя заждались, правда, Мартин?» «Угу!» — нервно закивал тот. Тогда конь высунул изо рта длиннющий, прямо-таки драконий язык, что уже само по себе являлось полным абсурдом, и, обслюнявив им щеку, изумленно глазеющего на него человека, отошел в сторону. Мартин же, окончательно пораженный тем, что язык этого уникального создания скорее походил на гибкую живую змею, нежели на пусть даже слишком большую, но все же часть лошадиного организма, так и остался неподвижно стоять у самой кромки темной воды, совершенно скованной каким-то Непостижимым желанием увидеть диковину еще раз, обмахивая свое дымчатое тело желтым, словно букет весенних цветов, хвостом, конь величественно развернулся и неспеша побрел по мертвой траве. И у Мартина создалось такое впечатление, что все, что он только что видел, ему просто-напросто всего лишь пригрезилось. Совсем позабыв о том, что он стоит у самого края неподвижной воды, Мартин опрометчиво шагнул назад и и сразу провалился в густую вязкую жижу, которая словно бездонный кратер тут же поглотила его целиком. Пытаясь выбраться из этой непонятной трясины, Мартин стал отчаянно барахтаться в темной воде, но чем сильнее было его желание выбраться, тем крепче эта топь удерживала его. Он бился в ней, подобно птичке в селке. Казалось, что она чувствует его страх и панику, и потому цепляет его все крепче и крепче. Это противостояние окончилось тем, что Мартин... совершенно выбившийся сил, сдался на милость голодной топе. И та, в итоге накрыв его с головой, потащила Мартина то ли ко дну, то ли куда-то еще, сквозь темную бездыханную бездну.